память во святых отца нашего Фомы, патриарха Константинопольского. Святой Отец наш Фома за многие добродетели, разум и благочестие преподобным Иоанном Постником был поставлен в одиаконы Великой Цареградской Церкви и в царствование Маврикия сделан сакеларием. По смерти же святейшего Иоанна и сменившего его патриарха Блаженного Кириака Царствование мучителя Фоки был поставлен патриархом святой Фома и управлял прекрасно своим престолом, заботливо пася словесное Христово стадо. В дни его патриаршества совершилось следующее чудо в стране Голатийской. Там в некоторых городах во время крестного хода и летии носили большие кресты. Эти кресты сами собою с дивной и неудержимой силой стали колебаться. ударялись друг о друга и разбивались когда слух об этом чуде прошёл повсюду святейший патриарх цареградский фома призвал из этой страны святого фиодора сикиота мужа прозорливого и чудотворца и расспрашивал его об этом чуде и о том что бы это чудо предзнаменовало святой фиодор рассказал что чудо действительно было Но что оно означает, отказывался сказать, говоря, что не знает этой неведомой тайны. Тогда святейший патриарх Фома упал ему в ноги с просьбой и таким смирением своим убедил старца предсказать будущее. После того старец сказал, что кресты сами собой колебались, бились и ломались в знамение многих бед и разорений на церковь Божию и греческое царство. как от внешних, так и от внутренних врагов. Извне будет тяжёлое нашествие варваров, а внутри государства между христианами произойдёт раскол в вере, и начнут друг друга гнать и истреблять, и всё это случится вскоре. Услышав это, патриарх ужаснулся и попросил преподобного помолиться о нём Богу, чтобы Бог взял его душу от тела раньше, чем случится предсказанное разорение. чтобы не видеть ему таких бед на церковь. Спустя немного времени, когда ещё преподобный Феодор оставался в Царграде, у церкви Святого Стефана патриарх заболел и послал известить о своей болезни преподобного, затворившегося в келье и постившегося, и умолить его и спросить ему у Бога скорое скончание. Святой отказывался, не хотел, а патриарх блаженный Фома опять послал к нему с усердной просьбой, желая разлучиться с телом до наступления бед на церковь. Тогда преподобный Феодор против своего желания исполнил волю святейшего патриарха Фомы, помолился Богу о смерти его и послал ему сказать: "Велишь ли мне прийти к тебе, или мы там увидимся пред Богом?" Фома святой отвечал ему через посланного: «Не прерывай, отче, своего молчания, довольна мне того, что ты сказал. Там увидимся перед Богом». И в тот же день святейший патриарх Фома перед вечером радостно разлучился с телом и отошел к Господу в царство не того же Фоки. По окончине святого Фомы Принял престол патриарх Сергей, диакон той же великой церкви и был сначала правоверен, а после развратился и сделался начальником ереси монофилитской, иначе сказать, единовольческой, несправедливо признающей в Господе Христе одну волю. Тогда наступили беды для церкви: раскол, разорение, мучения и гонения от еретиков на правоверных. В то же время, по пущениям Божиим за умножение ересей, началась тяжкая война с персами, пленение и опустошение огнем и мечом греческих областей. Был взят персами Иерусалим, и честное древо Святого Креста было захвачено в плен и унесено в Персию. Так сбывались все несчастья, предзнаменованные вышеупомянутым чудом с крестами и предсказанные пророчеством святого Феодора Сикиота. Чтобы не видеть этих несчастий своими глазами, святейший патриарх Фома предпочёл умереть, чем остаться в живых, и получил по своей просьбе блаженную кончину раньше наступления этого страшного времени. Он пас церковь Христову 3 года и 2 месяца, много боролся с еретиками, храня православное учение и истинно почитая Христа Бога нашего. Ему же за Отцом и Святым Духом слава во веки. Аминь.